Глава 12. Здесь осень. Танк остановился. Редуктор негромко бормотал за спиной, над головой булькала гидросистема, шумно дышал Бугер. Время пришло. Хич оторвался от визора и опустил с потолка перископ. В перископ он смотрел долго, вертел его по сторонам, двигал тяжелые рукоятки. Мы волновались. Я очень сильно волновался. Сердце прыгало, стучало в горло, я почти захлебывался. Я ждал этого слишком долго. Хич ворочал перископом, изучал обстановку. Мы сидели в откидных креслах, молчали. Давно уже молчали, наверное час. Даже бугер. Хич отмазолил лицом перископ, сложил рукоятки и потер кулаками глаза. Прибыли, сказал он. Теперь по-настоящему прибыли. Хич выжил сцепление, редуктор отключился, гидросистема отключилась, стало тихо. Теперь говорю для всех. И в особенности для тебя, Бугер, произнес Хич злобно, говорю и предупреждаю, особенно тебя, Бугер. Если кто-то будет болтать лишнее... А что такое-то? Насупился Бугер. Нет, ничего такого! Неприятным голосом передразнил Хич. Ничего! Просто мы три раза вставали на грунт. Три? Переспросил Джи. Хич кивнул. Три, сказал он. Первая и вторая площадки дали просадку. Карсты. По уставу, если третья посадка неудачная, то корабль с планеты уходит и рейд прекращается. Так что нам повезло. Очень повезло. Хич злобно смотрел на Бугера. «Но ведь это...» – прошептал тот. «Это ведь предрассудки?» «Еще раз что-нибудь про...» – Хич замолчал. «Про всякую чушь услышу от тебя. Зубы повыбиваю. Понял? Язык будешь распускать, я тебе его вообще отрежу. Понял?» Понял, вздохнул Бугер. А я подумал, что Хич перегибает, пожалуй. Конечно, Бугер глупо про станцию Солу ляпнул, но вряд ли с посадкой из-за этого проблемы возникли. Просто так случилось, просто не повезло. Карст, тут уж ничего не поделаешь. Хотя две пустые посадки. Пить кто-нибудь хочет? спросил Хич. Пить мы всегда хотим. Это наше обычное состояние. Ясно, все хотят. Так давайте выпьем за удачу рейда. Это такой, знаете ли, обычай. Хич открыл рундук, достал из него четыре блестящих кружки металлического цвета. Это вам подарки, сказал он, от начальника рейда. Серебро. Кружки тяжелые, наверное, и на самом деле серебряные. Хич, ну или еще кто-то там, не поленился, и на каждой были выгравированы инициалы. Именные и огромные. В каждую, наверное, по поллитра входит. Теперь можно пить, улыбнулся Хич. Он повернулся к термосу, подставил под него посуду, открыл кран. Вода побежала неожиданно толстой струйкой. Она брызгала, журчала, весело наполняла кружку, а когда наполнила до краев, перелилась на пол. Хич ухмыльнулся и стал пить. Жадно, небрежно. Вода стекала на комбинезон. Хич допил, остатки выплеснул на пол. После этого наполнил кружку еще и снова выпил. Я был удивлен. Только что Хич выдал две суточные нормы, да еще и пролил половину, да еще и выплеснул. Джи и Бугер тоже удивились, даже глаза у них сверх меры растопырились. «Ну, что смотрите?» – с явным удовольствием спросил Хич. «Мы в ослы! Воды сколько хочешь, пейте!» Он икнул и прицепил кружку к поясу, а мы стали пить. Я не торопился, подошел к термосу последним, мне не хотелось спешить. Не хотелось, чтобы за спиной стоял кто-то. Поэтому я дождался, пока набьются джи и бугер, и только потом налил воды себе. Вода была совсем другая. Холодная и словно дышала. Я почувствовал, как из желудка она расходится по всему телу. Так, будто не кровь у меня в венах течет, а вода. Уже после нескольких глотков я понял, что то, что мы пьем дома, это не вода совсем. Так, жидкость. Вода, вот она. Холодная, вкусная, живая. Не заметил, как потянулся к термосу за третьей порцией. Стоп, остановил Хич. Позабыли уже? Что я вам говорил? Много пить сразу нельзя. Подождите пару дней, когда организм привыкнет. Тогда и будете за водой тянуться. А сейчас посуду на пояс. Сами на койку. Мы послушно прицепили кружки к поясам и уселись на нижнюю койку. Слушаем меня внимательно, продолжал командовать Хич. Сейчас мы находимся в 20 километрах от корабля. Возле нашей первой цели. Это небольшое поселение. В нем мы будем искать дисплеи. Колония испытывает постоянную нехватку в экранах. Наладить же собственное производство нет технических возможностей. Вы знаете. Поэтому мы должны собрать как можно больше дисплеев. Осторожно их упаковать и подготовить к перевозке. Скажу, что задача достаточно простая. Как раз для новичков. Этот рейд должен стать для вас тренировочным. Но при всем этом не следует забывать и о норме. «Почему бы просто не опуститься рядом с крупным поселением?» – спросил Бугер. «Там наверняка этих экранов еще больше». «Главная задача рейда не дисплеи, сами знаете», – поучающе ответил Хич. «Поэтому мы встали на грунт в довольно глухой местности. Дисплеи – задача третьестепенная, но все равно важная, и мы должны их искать. От меня первое время не отлучаться, следовать шаг в шаг. Ясно?» «Ясно», – дружно кивнули мы. «А звери?» тут же спросил Бугер. «Ты сам говорил, тут зверья разного полно. Может, не фризеры возьмем? Может, огнеметы?» «Зверье есть», – подтвердил Хич, «Но оно к нам не приблизится». Хич указал пальцем на продолговатый желтый ящик с зеленой лампочкой. «Это пугач», – сказал он. «Ультразвуковой бипер. Работает постоянно. Ни один зверь не может подойти ближе, чем на километр». «А зачем тогда фризеры?» – никак не успокаивался Бугер. «Зачем нам эту тяжесть таскать?» По уставу надо таскать, и будешь таскать. Понятно. Еще вопросы есть? Хич злобно уставился на Бугера. Нет. Тогда сейчас выходим. Наверх не смотреть. Выбираемся из танка, выстраиваемся возле гусеницы. Итак, пошли. Хич натянул маску и шагнул в шлюз. Еще одно. Хич высунулся из кабины. Совет от опытного человека. Там слишком много всего... Всего. Не старайтесь анализировать все, что увидите. Во всяком случае, сначала. И хищ вернулся в шлюз. Вообще, шлюзом можно и не пользоваться. Атмосфера на планете вполне пригодна для дыхания. Перебор по кислороду, однако к этому быстро привыкаешь. Вредоносных существ в атмосфере нет. Все мирно. Но шлюз используется. Так, на всякий случай. Шлюз зашипел, загорелась зеленая лампа. Хищ полез вверх. Хлопнул люк. В следующем в шлюз вошел Джи. «Тебе не страшно?» – спросил меня Бугер. «Не знаю», – честно ответил я. «А мне страшно. Как там все? По-другому ведь совсем. Я тоже не знаю». Шлюз открылся, и я подтолкнул Бугера в кабину. Остался один. Кровь стучала в затылок, руки и ноги дрожали. На всякий случай я увеличил жесткость скелета и давление в пневмокарманах. Когда открылась кабина шлюза, я набрал побольше воздуха, И шагнул внутрь. Меня ощутимо обдало плотной кислородной волной. По комбинезону прошлась горячая дезинфицирующая лазерная сетка. Я пожелал себе удачи и полез вверх. Откинул люк, выбрался на броню. Вверх не смотреть, громко напомнил Хич. Слезай осторожно! Я открыл глаза, не глядя вверх, разумеется. Было светло. И я тут же почувствовал вокруг пространства. Не знаю как, но я это почувствовал. Вокруг пустота. Огромная, бесконечная. Не такая пустота, как дома, а настоящая, дышащая, много километров, даже тысяч километров воздуха. «Держись за поручни!» – крикнул Хич. Я схватился за поручни. Вцепился в него обеими руками. Я бы зубами даже вцепился, если бы не маска. Пальцы заболели. «Спокойно!» – подбадривал снизу Хич. «Спокойно! Подыши глубоко и быстро!» Я стал дышать. Воздух тоже отличался. Он был густым, пахучим, и как вода заполняла жилы, так он заполнял легкие. Я их чувствовал, там, под комбинезоном, под кожей. Скоро я смог дышать более-менее спокойно. Постепенно руки обрели крепость, и я смог спуститься на землю. На землю. Это тоже было необычное ощущение. Весьма и весьма. Земля была мягкой. В первый раз я не чувствовал под ногами железа или камня. Земля пружинила мне в ноги. Она была будто живая. Мне казалось, я слышал, как она вертится. Я сделал шаг вправо, и земля ответила мне движением. «Хватит плясать!» – усмехнулся Хич. «Положи руки на борт». Я положил руки на борт. «Все нормально». Осторожно я взглянул вправо и увидел, как рядом, также уперевшись руками в борт, стоит Бугер. «Кого посылают в рейды?» – вздохнул Хич. «Сопляков. Сопляков, которые даже на ногах стоять не могут». Я оттолкнулся ладонями от борта и повернулся. Конечно, я ожидал увидеть что-то подобное. Я же изучал фотографии. Я читал описание. Это оказалось совсем не похоже. Все желтое. Мне почему-то представлялось, что на планете должно быть все зеленое, однако все было желтое. Желтая трава под ногами, желтые деревья, еще что-то желтое, я не знал что. Почему все желтое? Осень, ответил Хич. Как осень? Сейчас вроде бы весна. У нас весна, здесь осень. Мы всегда приходим осенью. Летом здесь комары и неудобно. Вверх не смотри, ладно? Ладно. Я начал осторожно оглядываться. Наш танк стоял посреди леса. Лес. Белые высокие деревья. И невысокие деревья. И какие-то кусты. Больше ничего. Танк. А за танком много поваленных низкорослых деревьев. Я не знал, как они назывались, но листья на них были как на больших. Джи и Бугер продолжали стоять возле гусеницы. «Давайте, поворачивайтесь!» – велел Хич. «Или целый день мордой в борт стоять собираетесь?» Бугер повернулся первым. Повел головой по сторонам, пожал плечами. Даже под комбинезоном это было видно. Потом поглядел вверх. «Нет!» – крикнул Хич. «Поздно!» Вообще, конечно, поучительное зрелище получилось. Бугер задрал голову и тут же, безо всякого перехода, стал падать. Ударился шеей о гусницу свалился на спину, подергал ногами и затих. «Кретин!» – рявкнул Хич. «Говорил же! Говорю же не смотреть!» Он подскочил к Бугеру и сорвал с него маску. Бугер не очень приятно выглядел. Белина у него изо рта шла. Глаза закатились, похоже, на солнечный поцелуй. Хич сдернул с бедра медкит, выхватил шприц, вогнал Бугеру прямо в шею. Бугер почти сразу очнулся, попытался сесть. Но хитч с размаху хлопнул его по щеке. «Чувствуешь?» – спросил он. «Да», – ответил Бугер. «Тогда поднимайся. Вверх не смотри». Бугер кивнул. Джи повернулся осторожно. Аккуратно огляделся. Джи был предусмотрительным человеком. И я аккуратно. Хотя мне очень хотелось сделать так, как сделал Бугер. Ну, просто для интереса. Но я выдержал. Посмотрю потом. Небо никуда не убежит. «Нам туда!» Указал Хич в сторону деревьев. В лес? Бугер упорно смотрел в землю. Зачем нам в лес? Разве в лесу есть дисплеи? Не обсуждай приказы, уже спокойно сказал Хич. Как видите, приказы обсуждать опасно. Приказы надо выполнять. А в лесу, конечно, нет дисплеев. Но здесь в трех километрах поселения. А через старый лес танк не пройдет. Поэтому нам придется прогуляться. Я иду первым, вы за мной. Фризеры. Не забудьте их активировать. Я достал из-за спины фризер, переключил питание. Тут звери, они иногда нападают. А из-под поля распугивающего бипера мы выйдем. Так что фризер пригодится. Мы должны добраться до поселения за два часа, сказал хич. Вперед! Бугеру помогите! И он направился в сторону леса. Мы с Джи подхватили Бугера, подняли на ноги. Он покачивался, но стоял более-менее твердо. Идти мог. Мы двинулись вслед за хичем. Постепенно Бугер выровнялся. Мы его отпустили, и я смог смотреть по сторонам. Вокруг простирался лес. Я был знаком с лесами, по фотографиям, разумеется. Те леса отличались от этого. В этом, в настоящем лесу, оказалось множество мелких деталей. Листиков, поломанных веточек, шишек, коры, еще тысяча предметов, незнакомых мне. Много, слишком много всего. И все это врезалось в мозг, глаза цеплялись, голова пыталась переварить и... Теперь я понял, почему Хич рекомендовал не смотреть слишком жадно. Через несколько минут путешествия по лесу у меня в голове образовалась просто поразительная каша. Я утратил направление, угол зрения резко сузился, и я видел перед собой только спину Хитча и знак на ней. С остальными происходило примерно то же самое. Краем зрения я видел, Бугера опять шатало, а Джи при каждом шаге двигал руками, точно старался за что-то ухватиться. Хич заметил и велел нам остановиться. Мы стояли под толстыми, высоченными деревьями. «Скоро это пройдет», — сказал хич. «Уже сейчас. Вы привыкнете». «А если не привыкнем?» — прошептал Бугер. «Привыкните. Вы люди, а планета наш дом. Брошенный, но все-таки дом. Возвращение — трудная штука». Это хич сказал серьезно. «Надо ждать». Мы ждали. И я чувствовал, как постепенно, постепенно эта мелочевка уходит. Мир склеивается в единую картину, расширяется, обретает полутона. Через 10 минут я смог взглянуть на лес нормально. Лес был влажен, прохладен и загадочен. Не знаю, мне почти сразу стало казаться, что за нами наблюдают. И я старался, чтобы фризер болтался под правым локтем. Но даже несмотря на это не очень-то комфортное чувство, мне было хорошо. Я протянул руку и дотронулся до дерева. Первый раз я трогал что-то настоящее. То, что не создано руками человека. Снял перчатки и трогал. Нет, у себя дома я трогал камни, и они тоже не были созданы, но камни были мертвыми, а деревья живыми. Необычное и выдающееся ощущение. Чувствовать под кожей неровность, шероховатость, какие-то бороздки. Я даже отломил небольшую веточку с желтым листом на конце. Случайно. Хич обернулся. Ничего не пробовать, сказал он. Это опасно. Я бросил веточку. Если честно, то у меня была идея ее пожевать. И не идея даже, а почти рефлекс. Тысячи поколений моих предков, если верить мультфильмам и книгам, жевали травинки и совали в зубы цветочки, и, наверное, это закрепилось на генетическом уровне. Опасные рефлексы. Хорошо, что хищ напомнил. Все-таки к опытным рейдерам стоит прислушиваться. Я заметил движение. Не суетливые и веселое. Я повернул осторожно голову. С дерева спускался зверек. Небольшой, цепкий, рыженький, с длинным пушистым хвостом и острыми глазками. Я знал этого зверька. Я видел его в многочисленных мультах. Название только вот совсем забыл. Бугер хмыкнул, тоже стянул перчатку, протянул руку. Зверек не испугался. Чирикнул что-то на своем языке и запрыгнул на ладонь. И я тут же вспомнил про Энн. вернее, про ее просьбу, про котеночку. Глупая просьба тупая. Но я обещал. Интересно, ей обязательно котеночка или можно кого другого? Вот этот звереныш явно дружелюбно выглядит. Взять сейчас? Лизнуть его фризером? Это белка, сказал вдруг хич. Она... Шорстка у зверька тут же встопорщилась, белка заверещала и, выпучив глаза, прыгнула на дерево. Царапнула, Бугер поднял руку. С пальцев капала кровь. Джи перевел фризер в боевое положение и принялся озираться. Наглядный пример, усмехнулся Хич. Наглядный пример того, каким образом пропадают целые экспедиции. Через такие раны может передаваться все, что угодно. От токсоплазмоза до бешенства. И тогда... Хич причмокнул. Бугер глупо разглядывал руку. Больше никаких животных не трогать. Хич достал аптечку. Никаких, ясно? Мы кивнули. Хич вытащил инъектор, и вогнал Бугеру прямо между пальцами дозу мощного антидота. Бугер ойкнул. Кровь начала сворачиваться прямо на глазах. «Вот так!» – хич отбросил инъекта в сторону. «А если бы это был зверь покрупнее?» «Рысь, она тоже на деревьях живет. Мамке твоей достались бы только ботинки. Она бы их на стену повесила, глядела бы на них и рыдала крупными слезами. Вперед!» Хич двинулся дальше, через желтую-прижелтую осень. «Ну а мы за ним!» как водится. Шли напряженно, выглядывая, не виднеется ли на дереве какая-нибудь там опасная рысь, хотя как именно она выглядит, я представлял плохо. А потом мы увидели поселение.